Глава 37. Полицейские машины съехались к особняку Ламберов, когда солнце уже начинало клониться к закату. Фургончик криминалистов, автомобиль фотографа, служебные машины офицеров судебной полиции. К вечеру этого знойного четверга все были на пределе. Каждый из них с понедельника вдоволь насмотрелся кошмаров. Каждый надеялся, что они закончились – А оказывается, ситуация ничуть не улучшилась. Два новых трупа и жилище, в котором, похоже, разыгрывалось действо, достойное ужаса Амитивилля. Шарко, обхватив голову руками, сидел у дерева перед домом. На него опускались тени. Опускались и теснились вокруг него, словно желая поглотить. Он молча наблюдал за суетой, напоминавшей какие-то дикие пляски обычная картина места преступления. Криминалисты сделали все, что положено. Труп Феликса Ламбера накрыли простыней, погрузили в машину судмедэкспертов и увезли. Одновременно с телом его отца. Судя по степени трупного окоченения, расположению и характеру трупных пятен, смерть Бернара Ламбера наступила как минимум 48 часов назад. Двое суток труп отца лежал на полу в столовой в луже крови. В комнате работал телевизор, а из крана в ванной на втором этаже текла и текла вода. О, Господь милосердный! Что же такое происходило в голове Феликса Ламбера? Какие демоны побудили юношу совершить подобное? Шарков вздохнул и встал. Его лихорадило, он чувствовал себя опустошенным, вымотанным до предела этим слишком долгим днем, этим запутанным следствием. Еле волоча ноги, он подошел к Беланже, о чем-то ожесточенно спорившему слева луа у входа в особняк. Чувствовалось, что оба взвинчены, что напряжение между ними возрастает. Еще бы, чем дальше, тем сильнее люди устают, тем больше у них расшатываются нервы. В результате кто-то разводится, кто-то ищет забвение у стойки бара. Закончив разговор с Левалуа, Белланже отвел комиссара в сторону к большому кусту белой гортензии. «Ну, ты как? Отошел?» — спросил он. «Да, немного отошел. Просто слишком устал. Знаешь, кофе, который привезли ребята, помог. Правду сказать, я и ел ты не помню, когда. «И не помнишь, когда высыпался?» «Тебе надо хоть немного отдохнуть, Шарко!» Комиссар кивнул в сторону участка, огороженного лентой с надписью «Национальная полиция». Именно на это место рухнул Феликс Ламбер. Несколько минут назад здесь еще лежал его труп. «Отдых отложим на потом. Вам удалось связаться с их близкими?» «Нет еще». «Но мы знаем, что старшая сестра Феликса живет в Париже». «А мать?» «А вот о матери пока ничего не известно. Никаких следов». «Ладно, сейчас поедем». Беланжел вздохнул, было видно, что он подавлен. Шарко понимал его как никто. Он сам не так уж давно командовал бригадой и знал, должность эта хуже не бывает». «Потому как пинают тебя все, кому не лень, что снизу, что сверху». «Ну и что ты обо всем этом думаешь?» Шарко посмотрел вверх на разбитое стекло. «Что я думаю?» Я на секунду встретился глазами с Ламбером-младшим, как раз перед тем, как он сиганул в окно. И я увидел в его глазах что-то такое, чего раньше не видел никогда. «Страдание как таковое». Без всяких примесей. Он сдирал себе кожу со щек. Он писал, не снимая штанов, как животное. Что-то точило его изнутри, доводя до безумия, доводя до того, что он отключался от реальности. Прямо какой-то демон зла, который толкал его к жестокости, который заставлял его убить ребят-туристов, а потом и родного отца. Не знаю, в чем тут дело, но чем дальше, тем больше убеждаюсь. То, что мы ищем, скрыто в нем, в его организме. Нечто генетическое. И Стефан Терне знал, что это такое. Франк замолчал. Белланже тоже не сразу ответил. Он смотрел в пустоту, потирая подбородок. «В таком случае посмотрим, что покажет вскрытие», — произнес бригадир после затянувшейся паузы. «А когда оно начнется?» «Шене начнет часов в восемь. Начнет с отца, потом перейдет к сыну. Дивный вечерок ему предстоит». Подошел Леволуа, кашлянул. Комиссару показалось, что тот встревожен, он спросил «Ну, что еще не так?» «Насчет книги Терне. Ключ к замку». Генетические отпечатки привлекли наше внимание Грегори Царно, последнему из заключенных в списке Евы Луц. «Ну и Робияр сам позвонил в Вивонскую тюрьму. И угадай!» Шарко почувствовал, что бледнеет. «Так, они попались». Белланже, не дожидаясь, пока комиссар что-нибудь скажет, вмешался. «Ему там сказали, что ты не просто звонил, но во время отгула приезжал поговорить с заключенным». «И ты же знаешь Робияра». Он копнул чуть глубже и обнаружил, что в тот же день приезжала еще одна особа. Мать девочек-двойняшек, которых похитил Царно. «Ее зовут...» Он достал из кармана бумажку. «Ее зовут Люси энебель Знакома тебе такая?» Кровь Шарко застыла в жилах, но он не дрогнул. «Нет?» Я ездил туда, чтобы поговорить с тюремным психиатром об одном из их арестантов, числящемся в списке Евы Луц. Вот и все. И ничего нам не сказал. Меня просто бесит, что ты давным-давно знаешь о самоубийстве Царно в камере и молчишь. Почему? Почему никому, никому не рассказал об этих его перевернутых картинах, о приступах ярости и непереносимости лактозы? «Это детали? Я думал, они не имеют отношения к нашему делу». Луц действительно приходила к нему, но задавала стандартные вопросы, точно такие же, как другим заключенным в других тюрьмах. «Детали? Ха. Ничего себе детали! Если они привели тебя сюда, ты врал!» Ты умалчивал о важных вещах. Ты придерживал их для себя, как последний эгоист, во вред следствию и коллегам, которые работают с тобой в одной команде. Ты превратил наше расследование в свое личное». «Неправда. Я хотел поймать убийцу и понять его мотивы, как любой из нас». Белланже замотал головой. «Ты выходишь за рамки. Ты слишком уж часто выходишь за рамки, Шарко». «Ты позволяешь себе проникнуть на территорию, находящуюся в частной собственности, без разрешения и никого об этом не проинформировав. Ты настолько грубо нарушил правила, что может полететь к чертям вся наша работа. И к тому же ты пробрался в этот дом, разбив окно. А теперь у нас на руках два трупа. Теперь придется как-то оправдывать твои действия». «Ну, я не... Помолчи» дай мне закончить». «Из-за тебя куча неприятностей у Леволуа, и вполне возможно он получит выговор. Версальская бригада выбивается из сил, работает, не зная отдыха ни днем, ни ночью. И они вот-вот явятся сюда, чтобы разобраться, с какой радости мы здесь. Какая муха тебя укусила? С чего ты вдруг решил обогнать версальцев?» Беланже, нервничая, бегал взад-вперед перед домом. «И уже совсем меня добило то, что сообщил Маньян!» Шарко рассвирепел. От одного только упоминания этого подонка ему хотелось блевать. «Ну? И что же он такого тебе сообщил?» «Он просто уложил меня на обе лопатки, рассказав, как ты вел себя на месте преступления, когда убили Фредерика Юро. Как тебе было плевать на все и на всех. Как ты нарушал правила. «Он сказал, что ты тогда нарочно все там и стоптал и везде оставил свои отпечатки. Только из-за того, что вы друг друга терпеть не можете». «Маньян просто идиот и непременно воспользуется ситуацией и постарается меня утопить». «Ему и стараться не надо», — бригадир посмотрел Шарков в глаза. «Ты понимаешь, что я не могу сделать вид, что ничего не было?» Комиссар молча направился к дому, но почти уже с порога бросил, не оборачиваясь. «Потом поговорим. А сейчас надо работать». Тем не менее, обернуться ему пришлось, потому что на плечо легла тяжелая рука. «Похоже, ты ничего не понял», — заорал Белланже. Шарко высвободился. «Ошибаешься. Я прекрасно все понял. Но прошу тебя, дай мне еще несколько дней». «У меня нюх на это дело, и я знаю наперед все, что может случиться. Позволь мне присутствовать на вскрете, Позволь покопаться в новых направлениях, которые сейчас открываются. Дай мне несколько дней, чтобы я мог разобраться до конца. А потом обещаю. Сделаю все, что ты скажешь». Бригадир покачал головой. «Уже не могу. Знай обо всем этом только ты и я». «Может, мне бы и удалось спустить все на тормозах, но...» «Опять Маньян?» — Николай Аббеланджа кивнул. «Он. Бертран уже в курсе насчет того, что было здесь, что было в Вивонне. Он донесет начальству. Он не оставил мне выбора». В этот момент комиссар увидел Марка Леблона, правую руку Маньяна. Тот вдалеке разговаривал с кем-то по телефону, глядя в их сторону. Шарко сжал кулаки. «Тут его шпионы!» «Что поделаешь?» «Стало быть, я обязан принять меры. Все, какие положено в таких случаях. Я обязан защитить бригаду, да и себя самого. Я не хочу, чтобы из-за тебя досталось всем, и прежде всего Жаку!» Шарко печально посмотрел на парня. Тот стоял неподалеку, сложив руки на груди и опустив глаза. Наверное, тоже опасается за свое будущее, за свою карьеру, которая вот-вот полетит в тар-тарары. Да, конечно. Он хороший полицейский. Знаю. Но и для тебя ничего еще не потеряно. Наверняка, вынося решение, примут в расчет твои заслуги, вспомнят, сколько преступников было задержано благодаря тебе. Всем известно, сколько ты сделал для уголовки за эти годы шарко с нервным смешком пожал плечами какие годы последние пять лет я провел болтаясь между кабинетом и психушкой где меня лечили от чертовой шизофрении каждую неделю по понедельникам и пятницам мне приходилось являться к психиатру чтобы тот разобрался от чего гайка слетела в моей голове а если сейчас я здесь То только потому, что мне помог большой начальник, который теперь в отставке Так что никакой поддержки мне ждать не приходится Я погорел окончательно и бесповоротно Беланже протянул руку Шарков вздохнул, достал служебное удостоверение, служебное оружие и отдал все бригадиру Сердце у него разрывалось Он смотрел на собеседника, не пытаясь этого скрыть «Работаю. Все, что у меня было. Хорошо бы тебе понять, что сегодня ты похоронил человека заживо». Сказав это, он ушел по дорожке в парк и ни разу не обернулся.